Глава 35 Началась новая волна арестов и обысков. Почти все, кто был арестован в тридцать седьмом, в тридцать здесь по второму туру, захватив с собой еще изрядно большое широкое окружение. Люди боялись говорить, подушки клали на телефоны, хотя это, видимо, мало помогало. Люся очень хотела узнать, что случилось с ее матерью. Сообщить что-нибудь мог только один человек, последний мамин муж, который все так же жил в их прежней квартире. Люся поехала к нему. Он вел себя подозрительно, уверял, что ничего не знает, не получал никаких известий и что ее мать бесследно пропала. Сам он снова женился и больше не хотел ни о чем слышать. Тем не менее предложил, чтобы Люся на всякий случай оставила свой адрес через три дня в дверь на Каляевке постучали. Два милиционера предъявили Люсе приказу в 24 часа покинуть Москву. Доносчиком оказался никто иной, как этот бывший муж ее матери, который донес на нее и 10 лет назад, чтобы получить ее комнату. Обычное дело в то время. Люся уехала из Москвы, смогла найти работу только в Сибири. Через год друзьям удалось оформить ее как студентку в городишке в 300 километрах от Москвы. А потом начался космополитизм. Началось это как бы с невинной вещи, как бы с чисто местными прятиями в театральной критике. Театральные критики еврейские, которые подписывались русскими именами, их псевдонимы были раскрыты. И появилось несколько статей, что, мол, нечего писать, под псевдонимами, а надо писать, подписывая своим истинной фамилией. Шел разговор в этих статьях, что вот эти еврейские скрытые под псевдонимом критики насаждают не ту драматургию, а вот такие замечательные драматурги, как Сафронов, Суров в загоне. Им была дана «Зеленая улица». Недаром «Зеленая улица» было название одной из пьес Сурова. Уровень этих пьес сурских, даже себе сейчас люди представить не могут. Это такая была галиматья и такая чушь. Это было примерно так, что вы замечательно, там товарищ Стаханов, вы замечательно работаете, а вы работаете еще лучше, мы будем еще больше. Вот это было содержание пьесы. Там все время хорошее, отличное спорило с еще лучшим, и все это только на благо Родины. Ну и некоторые критики, в том числе Костя Рудницкий, Яков Варшавский, Алперс, быджиев трое евреи и третий армянин, позволяли себе иронизировать на столь серьезную тему. Реакция последовала незамедлительно. Эти драматурги, нажимая на все рычаги в ЦК и пользуясь веяниями времени, перешли в контратаку. Слово «еврей» не писалось и не произносилось. Был изобретен термин «безродные космополиты». Но всем все было понятно. И снова возмущенные читатели требовали принять суровые меры против негодяев, забывших, что «сало русское едят», как писал в басне Сергей Михалков. В ГИТИСе Бояджиева и Алперса, которых студенты обожали, вынудили публично покаяться. Некоторые из самых блестящих студенток вставали одна за другой и требовали, чтобы профессорам, которыми они еще вчера восхищались, запретили преподавать. Многие из этих девочек позднее, в период оттепели, стали либеральными критиками, поддерживали новый театр 60-х годов, театр любимого, современник. Мир Кавки. Безусловно. Эту кавкианскую природу нашего мира, мне кажется, замечательно иллюстрирует две истории. Первая – история Кости Рудницкого, одного из самых тогда затравленных критиков. Он ради заработка соглашался писать под псевдонимом «Статьи против самого себя и своих безродных собратьев». Вторая – история критика космополита Варшавского. В период оттепели на заседании в Союзе писателей он доказал, что является автором одной из пьес того самого Сурова, одного из вдохновителей кампании против космополитов. Варшавский предъявил черновики и письма, которые писал ему Суров. На членов правления Союза писателей – а там сидели само собой реакционеры, это не убедило. Тогда он спросил у Сурова, откуда тот взял фамилии своих героев. Суров ответил – из головы. Варшавский положил перед ними еще одну бумагу. Это был список жильцов дома, в котором жил Варшавский, и там были в точности те же фамилии, что у персонажей пьесы. Постепенно это движение центральной критики как-то все разрасталось все набухало, находило отклик в других сферах и становило ясно, что превращается в целую большую кампанию открытого антисемитизма. Симу уволили в сорок году из театра, сперва из училища, где он преподавал мастерство актера. Он ставил Снегурочку и... Судя по тому, что она рассказывал, что говорили его ребята-ученики, которые его обожали, ставил очень интересно. Так вот, формулировка была такая, что он, Семен Могин, не может научить своих учеников звучному русскому стиху. А потом и из театра Станиславского его уволили. Ему предложили там остаться рабочим в сцены, нет он не говорил, что он уволен, боясь меня очень испугать и огорчить. Денег не приносил, но так как был тоже в чатах не плачешь, как теперь, то меня это даже не Я вообще поставила себе за правило, и, может быть, это была одна из тех мудростей, кто никогда у Симы не спрашивает денег. Нет денег как-то выйти в само из положения, что-то продать, занять, как-то, в общем... Считаю, что это мое дело. И, в общем, совершенно правильно поступил, потому что Сима, как постепенно я его знал, он бы не мог выдержать этого перса. Но я его нисколько этим не тяготил. Мы продали всю мебель, которая была в Эдкочеве. Вот эту тяжелую, громоздкую, импозантную мебель. Это столовая, потом была спальня. Потом мы стали носить вещи. Мы. Я, конечно, а не мы. Стала носить вещи в ломбард. И все, что было хоть мало мальски ценное, у меня было 15, наверное, или 18 квитанций ломбарда. Я боялась в этом запутаться. Я одалживала деньги у кого-то, перевыкупала и снова закладывала. И так мы жили много лет подряд. И тем не менее мы с первого же дня жили невероятно весело, счастливо, И как-то было ощущение все время праздника. Все вот эти трудности материально-организационного, скажем, характера были абсолютно ни почему Может быть, это молодость. А может быть, это удивительный усимый был да, какого-то претворения жизни в какое-то полутеатральное действие все время. Мы как бы играли все время. Был какое-то ощущение... Праздника, который длится, который втягивает нас, было очень много радости. Просто, видимо, от того, что мы были вместе, вот на фоне очень тяжелой материальной и моральной жизни, у нас никогда не было ощущения, что мы трудно или плохо живем. Мы всегда жили весело и хорошо. И счастлива, и как-то очень полно.